Другие угрозы. Вирусы, аварии и так далее. Если бы не было старости, люди в среднем жили бы 1200 лет. Есть другие причины смерти. Кто-то бы умирал в 20 из-за аварии на мотоцикле от неизвестного вируса. Кому-то через 5000 лет на голову упала бы сосулька. Все мы останемся смертными с определенной вероятностью. Все могут умереть от чего-то, что не связано со старением. Однако старение — главный убийца, который приходит за каждым. С ним ничто не сравнится. Только не все это осознают. За всю историю арабо-израильских конфликтов с момента создания Израиля в 1948 году за весь русско-украинский конфликт умерло людей меньше, чем от старости за сегодня. Давайте разберемся с вероятностью. В этом году ишемическая болезнь сердца убила 9 миллионов человек. И эти люди умерли не в возрасте 20 лет. Настоящей причиной смерти является старение, а не ишемическая болезнь. С возрастом риск возникновения проблем с сердцем неуклонно растет. Самые смертоносные заболевания в мире. Ишемическая болезнь сердца. 8 миллионов 884 тысячи 887 жизней за прошлый год. Инсульт. 6 193 978 жизней. Болезнь легких. 3 227 873 жизни. Грипп и пневмония 2 593 098 жизней. Рак легких. 1 784 109 жизней. Альцгеймер, деменция 1 639 085 жизней. Диарейные заболевания 1 миллион 519 229 жизней. Сахарный диабет 1 миллион 496 94 жизней. Болезнь почек 1 миллион 334 324 жизней. Болезнь печени 1 миллион 315 359 жизней. Цифры ужасные. Холокост унес 6 миллионов. Мировые войны уносили меньше, чем эти заболевания. И даже здесь зашит обман. Все эти заболевания вполне конкретны. Но видели ли вы курильщика, заболевшего раком легких, в 25? Видели ли вы кого-нибудь с болезнью Альцгеймера в 30 лет? Убивает не курение, а старение. Человеческий организм ломается, теряет способность себя ремонтировать. Да, курение ускоряет старение. Но если бросить курить до 30, с вами ничего не случится. Так даже врачи говорят. А вот после 30 курение действительно убивает. Курить все же не стоит. Об этом мы еще поговорим подробнее. Со старением связаны гипертония, рак толстой кишки, рак желудка. Победив старение, мы победим и самые распространенные заболевания, приводящие к смерти. Остается риск от пневмонии и других заболеваний. И над этим риском нужно работать. Но я верю, что в будущем инфекции не будут представлять смертельные угрозы. Другие же проблемы нужно ранжировать по рискам, решать постепенно. ДТП уносит 1 миллион 282 тысячи 150 жизней в год. Есть перекос в сторону лихачей и стран с безумным движением. <св> Есть перекос в сторону лихачей и стран с безумным движением. Кто был в Индии или Юго-Восточной Азии, тот поймет. Решив вопрос со старением, мы все еще можем встретить на дороге пьяных безумцев. И с этим надо что-то делать. Как решить проблему? Беспилотные автомобили, новая транспортная система. Думаю, через 50 лет все будет иначе. Во втором десятке смертоносных заболеваний обозначился туберкулез. Не думаю, что в будущем он будет для нас угрозой. От ВИЧ умереть практически невозможно уже сейчас, а через 50 лет это заболевание станет полностью излечимым. Надо исключать новые вирусы, как штаммы COVID-19. Уже сейчас есть стартапы, предсказывающие новые штаммы заранее, тот самый искусственный интеллект, о котором мы не знали до чад создавать вакцины до мутаций. На семнадцатом месте самоубийство, 703 220 жизней. Философский вопрос. Я считаю, что у человека должно быть как право на жизнь, так и право на смерть. А вдруг стоит обезопасить себя от самоубийства? Вдруг совсем скоро появится технология, позволяющая полностью справиться с деструктивными мыслями. Желание совершить суицид можно лечить уже сейчас. Принимать решение об окончании жизни. Высшая форма безумия. Интересный пункт «Падение». 684 277 смертей. Суть снова скрыта, но чаще всего речь идет о старении. С возрастом теряется координация, мышечная масса, подвижность, скорость реакции, навык поддержания равновесия. Это и ведет к смертям от падений. Действительно, всегда можно неудачно упасть. Значит, в будущем мы будем проектировать сооружение иначе. Есть и пункты, которые к нам прямо не относятся. Низкий вес и травма при рождении. Эти проблемы медики тоже решат. Логика понятна, но есть кое-что еще. Насилие. 474 691 жизнь, 25 место. Существуют разные, подходы, но и... Существуют разные подходы, но я верю, что медики будут лечить склонность к насилию. Тюрьмы должны быть пустые, в мире не будет страданий. Остальные пункты снова о болезнях и катаклизмах. Пожары, войны. Что мешает в будущем проводить тесты на навык договариваться у наших политиков? Это поможет не допускать к власти некомпетентных людей, которые могут провоцировать войны и другие проблемы. Надеюсь, мы к этому однажды придем. У вас есть шанс умереть сегодня от автомобильной аварии 0,46%. Пока нам не стоит гонять на мотоцикле и гулять под крышами с сосульками. Есть и другие проблемы, которые человечеству предстоит решить. Стоит задуматься о том, что пока нас не убивает, но в будущем может. Такие факторы делятся на известные и неизвестные. Допустим, мы знаем, что экология нас всех убьет, если мы не изменим привычки. В узких кругах очевидно, что следующая пандемия будет не вирусная, как COVID-19, а бактериальная. Назревает проблема с антибиотиками и штаммами устойчивых к ним бактерий. Бактерии тоже эволюционируют, вырабатывая защиту от антибиотиков. Важно понимать, что есть и такой спектр проблем. Но главным убийцей Остается старение.